Уже отойдя несколько шагов, он бросил через плечо сухим, черстлым голосом. «О, Кими, Этот храм — кощунство!» И если бы кто-нибудь узнал, он передернул плечами и пошел по дорожке. Кими Тян окаменела. Она ждала взрыва, но отец сдержался. Теперь можно было ждать самого худшего бережно взяла она из ящика драгоценную фотографию тетрадь стихов и газету проклятую словещую газету принесшую весть о его гибели у суда прошел в кабинет и сказал сегодня день совпадений а может быть знами дайте мне это письмо Сиэтля. Какое письмо у суда судей? Почтительно справился секретарь. Письмо от моего друга, психиатра. Окажите благодеяние у суда судей, оно лежит у вас на столе. У суда заперся в кабинете. Он был не только знаменитый психиатр, но также и глубокий психолог. Ради любимой дочери Он готов был на многое. Месяц прожила в страхе у Акими. Отец не желал ее видеть, но и не позволял ей никуда отлучаться из дому. Однажды к особняку у подъехала санитарная карета. Акими вместе с Фусатян видела белые халаты, населки К изумлению, девушки больного доставили прямо в кабинет к суде. Раньше профессор никогда не имел дела с такого рода больными. У суда стоял у дверей, наблюдая, как санитары перекладывали больного на широкий европейский диван. — Спасибо, — сказал человек на носилках. — Теперь я уже могу сидеть. Он откинулся на спинку дивана, Провел рукой по сидеющей бороде и равнодушно оглядел незнакомую обстановку. Санитары, низко кланяясь, у судьи вышли. «Это вы, профессор?» — спросил человек, сидевший на диване. «Будем знакомы», — сказал у потирая руки и усаживаясь за стол. Несколько минут длилось молчание. «Мой друг», — начал тихим голосом у «Вы представляете несомненный интерес для психиатра». Он вскинул глаза на своего гостя. Тот сидел, не шевеляс. «Передо мной, — продолжал Усуда, — лежит история вашей болезни. Не знаю, насколько вы осознаете теперь, что несколько лет назад там, в Сиэтле, только обострение вашего недуга Паралич почве старого ранения позвоночника и провал памяти «Спасли вас от электрического стула?» Пациент нахмурился. «Известно ли вам все обвинения?» Память полностью вернулась ко мне. «Вместе со способностью передвигаться, профессор». Прервал усуду незнакомец, пытаясь подняться с дивана. Не надо, не надо. Остановил его у суда, вставая. Больной сел. А у суда прошелся по комнате, внимательно вглядывая в осунувшееся бородатое лицо незнакомца, опустившего полуседую голову. Вы будете у меня на излечении. Почему мне не дают связаться с советским консульством? Спросил больной. Подождите. Поднял в руку Усуда. Окажите благодеяние и поймите меня. Вы попадете в лучшее в Японии лечебное заведение. Будете восстанавливать свое здоровье в чудесной горной местности вовсе не только потому, что вы представляете собой интересное медицинское явление. Меня до некоторой степени интересует та личность, за которую вы стали выдавать себя, когда память якобы вернулась к вам. Что вы имеете в виду? Снова нахмурился пациент. Я не могу связать вас с советским консульством, потому что это немедленно станет известно в американском консульстве, а больной, находившийся под специальным прокурорским надзором в Сиэтле, и вдруг, неизвестно как, очутившийся в Японии, я не просил, чтобы меня доставили сюда. Но я давно уже понял, что я пленник, вы мой пациент. Но вас я хотел бы узнать господина Хорнева, с которым когда-то имел удовольствие встречаться. Больной проницательно посмотрел на японца. «Не вспоминаю», — сухо сказал он. Усуда покачал головой. «Не узнаете», — вздохнул он. «И я, к сожалению, не могу узнать вас». Оба помолчали. «Я могу не только вылечить вас». Снова начал тихим голосом Усуда. «Но и доказать миру» что вы действительно гениальный русский инженер только каковы ваши условия насторожился больной у суда улыбнулся и подошел к несгораемому шкафу именно условия именно условия «Если вы действительно тот самый русский инженер, идея которого так несправедливо заброшена и в России, и в Америке...» «Это правда?» «Это действительно правда?» Встрепнулся больной. «Вы действительно знаете, что идея арктического моста оставлена?» Усуда пожал плечами. «Конечно, мой друг. Но если вы действительно тот инженер, за которого себя вы даете...» должны явиться миру, завершив на деле свой технический проект. Усуда достал из сейфа сверток чертежей. Его гость с настороженным вниманием следил за ним. Усуда неторопливо развернул чертежи, краем глаза следя за посетителем. «Вы должны явиться миру» как яркая комета в ореоле осуществленного вами гениального проекта. Усуда понизил голос. Явиться в качестве создателя плавающего туннеля, но в новом месте. И пока возглавляемое вами строительство не будет закончено,